Как только завершилась болезненная процедура укола, пациентка начала задремывать, но тем не менее успела ответить еще на несколько вопросов. Играя роль Аргуса, стерегущего Ио, Шелли плат упорно пыталась выставить Барбару за дверь, но Вай, успокоенная действием лекарства, выдавала вполне связные ответы, пока ее веки не отяжелели и глубокое дыхание не показало, что больная погрузилась в сон. Просмотрев записи, Барбара пришла к выводу, что логично начать раскручивать версии этой истории с телефонного звонка, перехваченного Терри Коулом в Южном Кенсингтоне. Именно тот звонок привел в действие всю цепь последующих событий. В первую очередь следовало разобраться в самом звонке, что послужило его причиной и ради чего он был сделан, поскольку ответы на эти вопросы могли привести к тем самым уликам, что позволит ей арестовать Мэтью Кинграйдера как убийцу. Хотя сейчас на дворе уже стоял в сентябре, Вайен Эвен вполне уверенно заявила, что тот странный звонок в телефонной будке на углу Элвастон Плейс Терри Коул услышал в июне. Конкретную дату она не могла назвать, но знала, что это случилось в начале месяца, поскольку именно в начале месяца получила новые открытки и в тот же день передала их Терри. А он как раз и рассказал ей о таинственном звонке. Барбара специально уточнила, верны ли эти сведения, ведь дело могло быть в начале июля, августа или даже сентября. Но Вай упорно твердила, что все случилось в июне. Она точно помнила это, потому что они с Никки недавно переехали в Фуллимский дом и, расставшись с фирмой МКР, пытались наладить свое дело, а тут как раз получили первую пачку заказных открыток. Ей хотелось как можно скорее расширить клиентуру, и она попросила, чтобы Терри поскорее разнес ее открытки, даже отдала ему вдобавок открытки Никки, сказав, чтобы он придержал их у себя до осени, чтобы разнести по будкам перед ее возвращением. Но почему же тогда Терри так поздно обратился с найденными нотами в аукционный дом Бауэрс? «Во-первых, — сказала Вай, — она не сразу сообщила Никке о находке Терри. А во-вторых, когда она таки поведала о ней Никке, и они загорелись идеей получить денег за оригинал рок-оперы, то Никке понадобилось какое-то время, чтобы отыскать аукционный дом, лучше всего подходящий для задуманной ими продажи. Не хотелось отдавать слишком крутой процент этим аукционистам, пробормотала Вай уже, закрывая глаза. Сначала ники подыскивала малоизвестный сельский аукцион. Она обзвонила много контор, поговорила со сведущими людьми. И в итоге нашла Бауэрс, да. Она повернулась на бок. Шелли укрыла спину своей подопечной одеялом и подоткнула его у шеи. Пережёвывая разогретый жаркое роган Джош за столом своего коттеджа в Чок-фарме, Барбра размышляла над тем телефонным звонком. Но какие бы версии ни подсказывало ей воображение, она неизменно приходила к одному и тому же заключению: тот звонок предназначался для Мэттью Кинграйдера. который не получил его, потому что опоздал к назначенному времени. Услышав в трубке слово «да», произнесенное мужским голосом, голосом Терри Коула, абонент решил, что его сообщение по поводу Альберт Холла получено нужным человеком. А поскольку владелец рукописи Чандлера хотел сохранить свое имя в тайне, иначе зачем было договариваться о звонке в телефонную будку, то отсюда следовал вывод, что этот договор был в какой-то степени незаконным, Во всяком случае, абонент полагал, что он передал рукопись Кинграйдеру, который, несомненно, заплатил кругленькую сумму за то, чтобы наложить на нее лапу. И, имея на руках ту сумму, вероятно, заплаченную заранее наличными, абонент растворился в тумане неизвестности, оставив Кинграйдера без денег, без музыки и вообще у разбитого корыта.